Глава 18. Почва в пещере была слишком твёрдой, чтобы выкопать могилу, так что Рин и Катай сложили останки Гужубая и Судзы в груду по центру пещеры, полили маслом и отошли в сторонку, глядя, как те горят. Тела полностью выгорели через полчаса. Рин хотела ускорить процесс собственным огнём, но Катай не позволил, заявив, что они должны сидеть в карауле у погребального костра, пока все южане не выйдут наружу. Рин читала это напрасной тратой времени, но не сумела переубедить Катея. Он утверждал, что они обязаны отдать жертвам хоть такую дань уважения, иначе Рин будет выглядеть бесчувственной убийцей, а не истинным лидером. Через 20 минут он явно пожалел о своём решении. Его щёки стали пепельно-серыми, он едва сдерживал позывы к рвоте. "Знаешь, чего я не могу перенести?" спросил он. "Чего?" Они пахнут жареной свининой и вызывают аппетит. В смысле, я не мог бы сейчас что-нибудь съесть, даже если бы попытался, но слюни всё равно текут. Мерзительно. Ничего мерзливого, ответила Рин втайне, вздохнув с облегчением. У меня та же реакция. Но она-то могла бы перекусить прямо сейчас, даже сидя перед трупами. Она ничего не ела со вчерашнего дня и страшно проголодалась. В кармане у неё лежал запас вяленых корней шаню, но казалось неправильным жевать их, пока в воздухе ещё висит запах жареного мяса. Лишь когда трупы съёжились и превратились в груду чёрных углей и перестало пахнуть горелой плотью, она пожевала жёсткие кусочки, размачивая их в слюне и проглотила. В это время останки судзаигу-жубая уже распались в золу. Потом она встала и присоединилась к уходящей армии, выйдя из туннеля. Они оказались в лесу и углубились в него, оставив горы за спиной. Рин сказала Южанам, что они идут на север, к наместнику провинции Сабака и его повстанцам, чтобы создать там последний в империи оплот против республики. Гораздо разумнее объединить силы, Рин не согласла. Она и в самом деле собиралась попросить наместника провинции Сабака о помощи. Если слухи о том, что у него есть мечи и солдаты правдивы, было бы глупо их проигнорировать. Но о плане забраться на гору Тянь-Шань она не сказала никому, кроме Катая. Следовало учитывать, что в рядах армии обязательно есть шпионы республики. Организованный Гужубаем переворот это доказал. Ещё не хватало, чтобы геспирянцы устроили налёт на гору Тянь-Шань, прежде чем она сама туда доберётся. Ринутаила правду и ещё по одной серьёзной причине. Солдаты должны верить, что от них что-то зависит. Что лишь их пот и кровь вращают колесо истории. Ринна меревалась выиграть войну с помощью шаманов это верно, но она не сумеет удержать страну, не завоевав людские сердца. Люди должны верить, что сами пишут сценарий вселенной, не боги. Небо над головой было чистым и тихим. Найдже и его джережабли на какое-то время оставили их в покое. Рен не знала, как долго продлится это благословенное спокойствие, но не собиралась сидеть сложа руки. Когда они оказались у подножия холмов, её нервы были на пределе. Войска слишком устали и были крайне уязвимы, двигаясь в раздражающе медленном темпе. И дело было не в отсутствии дисциплины. Солдаты ослабли после многомесячной осады и тянули тяжёлые фургоны с оружием, медицинским оборудованием и скудными остатками провизии. Вдобавок, когда немало беспощадный дождь, который начался днём в виде мороси и быстро превратился в сплошную стену воды, сделав дороги непроходимыми. "В таком темпе мы не пройдём за день ни десяти миль", посетовал Катей. "Нужно оставить часть груза". Ирин приказала бросить всё, без чего можно обойтись. Провизии и медикаменты были необходимы, но почти всё остальное пришлось бросить. Каждый оставил себе две смены одежды и выкинул остальное. В основном лёгкие летние рубахи, от которых всё равно нет толку в снежных горах. Пришлось избавиться от оружия сбои припасами. Люди просто не могли тащить огромные арбалеты, сундуки с порохом и запасные доспехи, которые привезли ещё из Рутзиня. Всем было тяжело расставаться с оружием. Невозможно было спокойно смотреть на сложенные груды, которые Рин собиралась сжечь, чтобы оружие не досталось республиканцам. Когда начнётся последняя битва, до мечей и алибард дело не дойдёт, сказала Дадзы. Судьба страны зависит от того, как быстро мы доберёмся до горы Тянь-Шани. Остальное не существенно. После избавления от припасов скорость передвижения значительно увеличилась. Но очень быстро дождь перешёл в ливень, хлеスタвший весь день без передышки. Дорога раскисла, превратившись в кошмар. Иногда люди проваливались в чёрную грязь по лодыжки. Хлипкая соломенная и хлопковая обувь разваливалась, одежда не подходила для такой сырости. Когда Рин задумалась о последствиях, её охватила паника. Эта грязь не просто досадное препятствие, а серьёзная угроза здоровью всей армии. Лишь немногие солдаты были в сапогах. Остальные весьма вероятно подцепят какую-нибудь заразу. Пальцы на ногах начнут нарывать и отваливаться. И люди будут умирать на обочинах, не в силах больше идти. А если им удастся избежать инфекций, загносятся полученные во время прорыва блокады раны, которые нечем обработать, или солдаты просто умрут с голода, ведь на такой высоте не найдёшь пропитания. Или её дыхание участилось. Перед глазами всё поплыло. От головокружения даже пришлось на мгновение остановиться и подышать, прижав руку к пульсирующей груди. Она наконец начала осознавать весь размах этого похода. Утренняя адреналиновая волна отхлынула. Рин больше не купалась в головокружительной смеси безумной уверенности и дурманящего восторга, и начала понимать, на какой путь обрекла Южан. Скорее всего, все они умрут. Огромные потери неизбежны, выживание под вопросом. Если они пойдут дальше, то могут быть вычеркнуты из истории. словно никогда и не существовали. Но оставшись на месте, они умрут наверняка, и если сдадутся, тоже умрут. Если сразиться с Неджей сейчас, три шамана и ослабленная армия против объединённой военной мощи республики и запада, они погибнут. Но если доберутся до горы Тянь-Шаня и пробудят дракона императора, расклад станет совсем другим. Это может положить конец одной истории. или стать началом новой, победоносной главы. У Рин не было другого выхода, только перевести людей через горы, даже если придется волочь их на собственных плечах. В такую погоду главным препятствием были не дирижабли. Армия оказалась в горах Баолей в разгар летнего сезона таяния снегов, а это означало бурлящие реки, раскисшие дороги и ливни, длящиеся многие дни напролет. Иногда люди проваливались в грязь по пояс, приходилось срезать бамбук и на скорую руку устраивать мостки, чтобы не утонули хотя бы фургоны с продовольствием. На ночлег устраивались в пещерах, если могли их найти, чтобы спрятаться от дождя и вечной угрозы воздушных налетов. Но Рин быстро обнаружила, что они ничего не могут противопоставить насекомым и другим паразитам. Например, многочисленным паукам, испуганным змеям, сворачивающимся в клубок, и острозубым крысам размером почти с кошку. Люди редко путешествовали по этому маршруту, и число животных, казалось, удвоилось в качестве компенсации. Однажды вечером Рин раскатывала циновку для сна и наткнулась на скорпиона размером с ладонь и с поднятым хвостом, которым он покачивал перед атакой. Она замерла, слишком испугавшись, чтобы закричать. В землю прямо перед скорпионом вонзилась стрела, отбросив его. Он скрылся в трещине в стене пещеры. Венка опустила лук. "Ты цела?" "Ага", выдохнула Рин. Голова слегка кружилась. "Великая черепаха". Подожги лаванду и тунговое масло. Венка вытащила из кармана свёртка и передала Рин. "А остаток втри в кожу. Они ненавидят этот запах". Рин сожгла смесь в ладони и натёрла шею. "И откуда ты это знаешь? Туннели в наковальне кишеют этими тварями. Я ничего о них не знала, пока несколько солдат не проснулись от удушья. Тогда мы начали спать по сменной и каждый вечер натирали стены благовониями. Прости, что не предупредила. Всё равно спасибо". Рин протянула Венке руку. Венка вытерла остаток мази с кожи Рин и нанесла его на ключицы. потом расстелила свою циновку рядом, села и прижала ладони к вискам. «Мерзкая выдалась неделя», — простонала она. Рин села рядом с ней. «Да уж». С минуту они сидели молча, пытаясь отдышаться, и смотрели на трещины в стенах в ожидании скорпиона. Пещера была тесной, в ней стоял пронизывающий до костей холод, и венка с Рин прижались друг к другу, выдыхая в ледяной воздух пар. Рин было приятно, что Венка, капризная сенегардка Ширин Венка, превратилась в худого и грозного воина и готова помочь в трудную минуту. Не так давно они ненавидели друг друга так сильно, как способна ненавидеть только школьницы. Рин каждый раз скрепела зубами, услышав звонкий голос Венки, и воображала, как выдавливает ей глаза пальцами. Если бы не угроза отчисления, они бы схватились во дворе академии, как дикие кошки. Теперь все это не имело значения. Они больше не были глупыми студентками. Они больше не учились. Война превратила обеих в совершенно других людей. Аналогично изменились и их отношения. Рин и Венка никогда не разговаривали на эту тему. В этом не было нужды. Война связала их нуждой, болью и одинаковым пониманием, что такое ад. «Скажи мне правду», — прошептала Венка. «Куда мы вообще идем?» «В провинцию собака», — Рин зевнула. Она целый день карабкалась в гору и теперь уже засыпала. Ноги налились свинцом. Я вроде бы ясно выразилась. «Но это же лишь для вида, разве не так?» — напирала Венка. «Армии там нет, верно?» Рин задумалась. Рассказывать Венке правду было рискованно. Сейчас было рискованно раскрывать секреты любому, кому не обязательно их знать. Но, как ни удивительно, Венка была одной из самых преданных ей сторонниц. Она с готовностью повернулась спиной к семье, чтобы последовать за южанами, и без оглядки приняла участие в восстании против родной провинции. Венка бывала грубой и колючей, но никогда не жаловалась. Она была прямолинейна и честна, часто на грани жестокости, и требовала взамен той же честности. «Я не шпионка, чтоб тебе провалиться!» Сказала Венка, когда молчание слишком затянулось. "Я знаю", быстро ответила Рин. "Просто ты права". Она оглядела пещеру, убедившись, что никто не подслушивает. "Я понятия не имею, что происходит в провинции Сабака". Венка подняла брови. "Серьёзно? Это правда? Я не знаю, есть ли там армия. Может и есть, и её хватит, чтобы отбросить республиканцев. Или эта армия уже признала поражение?" или все погибли. Я опираюсь на слова Катая, а он узнал об этом из ни взначай оброненных комментариев Нэнджи несколько недель назад. Тогда почему мы идём на север? спросила Венка. И куда? Мне плевать, что ты говоришь остальным, Рин, но мне ты должна сказать. Она изучила лицо Рин. Вы хотите разбудить третьего эстрийумвирата, да? Рин удивлённо вытаращила глаза. Как ты догадалась? Разве это не очевидно? Ты притащила наставника Дзяна и императрицу, стража и гадюку. Не хватает только одного, и пока что нет твёрдых свидетельств его смерти. Так где же он? Видимо, где-то в горах Баолей, в горах Удан. Машиналично ответила Рина, беспокоенная будничным тоном Венки. Сначала нужно пересечь провинцию Сабака. Но как ты, в смысле, тебя это не коробит? Ты не считаешь это безумием? В последнее время я видела много странного. — сказала Венка. — Ты обращалась с огнем, как с мечом, Дзян, блеющий идиот из Сенегарда, смел с неба весь воздушный флот. Я больше не могу отличить безумие от реальности. Просто надеюсь, что ты поступаешь правильно. — А я не уверена, — призналась Рин. Я понятия не имею, правильно ли поступаю. Она говорила правду. Рин понятия не имела, на что способен дракон-император. — Да. Дань Зиян говорили на эту тему раздражающе туманно. Дань Зи сказала лишь, что его могущество легендарно, дескать, ты никогда не видела ничего подобного. Дзян в свою очередь часто вёл себя так, будто никогда и не слышал о Жиги. Рин поняла лишь одно. Оба уверены, что стоит дракону императору проснуться, и он растопчет республику. Я знаю только, что Дзян его боится, сказала она Венки. а значит, все остальные ужаснутся. На следующий день их печальное положение усугубилось, потому что на определенной высоте вода превратилась в лед. Поначалу Рин это не смутило, она лелеяла дурную надежду облегчить путь с помощью огня. И на первых порах это получалось, она стала факелом, плавила лед на скользких дорогах, пока он не превращался в слякоть, кипятила воду, зажигала костры и согревала солдат. Но через 2 дня она устала до изнеможения. Ей стало всё труднее поддерживать огонь на нужном уровне. Это отнимало силы у неё и мучило Катя. "Прости", говорила она всякий раз, когда видела, как он дрожит в фургоне, смертельно бледный и прижимает пальцы к вискам с такой силой, что остаются вмятины. "Всё нормально", каждый раз отвечал он. Но Рин знала, что это ложь. Она не могла больше продолжать в том же духе. Это уничтожит их обоих. И в конце концов она стала вызывать огонь лишь несколько раз в день и только чтобы расчистить путь. Теперь солдаты согревались только благодаря иссякающему запасу факелов. Ряды солдат косили обморожение и переохлаждение. Не все просыпались на утро. Тем временем состояние Дзяна с пугающей скоростью ухудшалось. Поход его добивал, иначе и не скажешь. Зян стал костлявым и бледным, ничего не ел. Он больше не мог передвигаться самостоятельно, приходилось вести его в фургоне. Ясный рассудок тоже к нему не вернулся. Временами он успокаивался, тогда с ним было легко управиться, как с ребёнком. Но чаще он замыкался в себе, охваченный кошмарами, которые никто больше не видел, и отмахивался от всех, кто пытался ему помочь. Во время таких приступов он становился опасным. Тени пытались вырваться на свободу. По совету Дадзе ему часто давали чай с лауданумом, и Дзян в ступоре скрючивался в углу фургона. Рин больно было видеть туманное отупение в его глазах, стекающее из уголка губ слюну, но она не могла придумать ничего лучше. Нужно было держать его в узде, пока они не доберутся до горы Тянь-Шань. Она не знала, на что способен Дзян, если слетит скотушек. Но нельзя было постоянно держать его на наркотиках, не рискуя повредить его рассудок. Цзян нуждался в длительных периодах трезвости. И они стали настолько болезненными и унизительными, что Рин не могла заставить себя на это смотреть. Однажды ночью Цзян проснулся с такими дикими воплями, что Рин немедленно выскочила из палатки, где спала, и бросилась к нему. Наставник, она схватила его за руку. Что с тобой? Его глаза распахнулись. Зян посмотрел на неё широко открытыми светлыми глазами, на мгновение показавшись почти спокойным. "Ханилай", рявкнула Рин Ринат. Она уже слышала это имя. Только однажды и вскользь, но ни за что не забыла бы. Рин вспомнила, как стояла на коленях в ледяном лесу, в ноге пульсировала боль, а Сорган Шира, тётка Чахана, Взяла её лицо в ладони и произнесла имя, от которого все ки-трейды вокруг напряглись. Ханилай. Наставник. Она нервно сглотнула. Кто? Я знаю, куда мы идём. Рука Дьяна заметно тряслась. Рин сжала её крепче, чем похоже лишь усугубила его взвинченность. Эй, я не, мне не заставляйте меня его будить. Ты ожиги? Осторожно спросила Рин. Она не была готова к тому, как Дзян зёрница при звуках этого имени. Он посмотрел на Рин с откровенным ужасом. Он воплощение зла. О чём ты? Он же твой якорь. Почему же? Послушай. Другой рукой Дзян схватил её за локоть. Я знаю, чего она от тебя хочет. Она тебе лжёт. Нельзя туда идти. Его ногти болезненно впивались в кожу. Рин попыталась высвободиться, но Цян держал её стальной хваткой льва. "Мне больно", сказала она. Но Цян её не отпустил. В его глазах горело такое напряжение, какого Рин прежде не видела. Что-то в нём надломилось, он что-то утратил и отчаянно пытался это вернуть. "Ты не понимаешь, что собираешься сделать", быстро затараторил Цян. «Не поднимайся на ту гору! Сначала убей меня, убей ее!» Дзян еще крепче сжал ее руку. На глазах у Рин от боли выступили слезы, но она не пошевелилась, боясь его испугать. «Пожалуйста, наставник, положи этому конец, пока не поздно!» прошептал он. Рин не знала, что на это ответить. «И где Дадзи?» Лишь Дадзи умела успокоить Дзян, только она шептала нужную комбинацию слов, чтобы остановить его бред. Что там на горе Тянь-Шани? спросила она. Почему ты так боишься Жигу? И кто это Ханилай? Дян расслабил пальцы, его глаза распахнулись ещё чуть шире, ирин заметила, как на его лице промелькнуло узнавание. Он открыл рот, но как только она уже решила, что сейчас дождётся ответа, закрыл его, запрокинул голову и рассмеялся. Лучше мне уйти. В ужасе подумала Рин: лучше бы она и не приближалась к Дзяну. Пусть он вопил бы, пока не умрёт. Она должна уйти, и к утру Дзян сам успокоится, всё вернётся на свои места, и они больше никогда об этом не заговорят. Она понимала, что он пытается ей что-то объяснить, какую-то скрытую истину, кошмарную истину, но Рин не хотела её знать. Ей хотелось только убежать и где-нибудь выплакаться. «Алтан!» — неожиданно произнес Дзян. Рин замерла, наполовину привстав. «Прости!» — Дзян заглянул ей в глаза. Он явно извинялся перед ней. «Прости! Я мог бы тебя уберечь, но они...» «Хватит!» — Рин покачала головой. «Пожалуйста, наставник, замолчи!» «Ты не понимаешь!» — Дзян снова потянулся к ее руке. «Алтан!» «Они мучили меня и сказали, что с тобой поступят еще хуже, и мне пришлось тебя отпустить, ты не понимаешь!» «Замолчи!» — выкрикнул Арин. Дзян отпрянул, словно она его ударила. Он задрожал всем телом, как будто вот-вот рассыплется, словно фарфоровая ваза, но вдруг замер. Он перестал дышать, его грудь не шевелилась. Он долго сидел, опустив голову и закрыв глаза. А когда наконец открыл их, они горели белым огнём. Тебе здесь не место. Рен не знала, кто говорит его губами, но это был не Дзян. А потом он улыбнулся, и это было чудовищно. Как ты не понимаешь, сказал он. Он хочет убить вас всех. Дзян приподнялся и придвинулся к ней. Она вскочила на ноги и отпрянула. «Какая же ты идиотка, Рин!» — прошептал слабый голосок в ее голове. Но она не могла пошевелиться, не могла отвести взгляд от его лица. Приросла к месту, охваченной одновременно ужасом и восхищением. «Жига убьет тебя, как только найдет!» Он снова расхохотался пронзительно и безумно. «Из-за Хани Лайх, из-за того, что она сделала!» Он убьёт вас всех. Дзян схватил её за плечо и силой встряхнул. Рин с леденящим ужасом поняла, что ей грозит опасность, что Дзян сейчас способен на всё. Дзян придвинулся ближе. У него не было оружия, но Рин знала, что оружия ему и не нужно. Вы все просто мусор, прорывел он. И я должен сделать то, что он всегда хотел. Рин вызвала огонь. Хватит, Зыя. В шатёр вбежала Дадзы. Рин надпрыгнула с колотящимся от облегчения сердцем. Дзян повернулся к Дадзы, и его лицо исказилось в чудовищной улыбке. На мгновение Рин решила, что он ударит Дадзы, но Та схватила его за руку, прежде чем он успел пошевелиться, и вонзила ему в шею иглу. Дзян замер и качнулся. Его лицо разгладилось, а потом он рухнул на колени. «Ты...» — пробормотал он. «Сука! Это ты во всем виновата!» «Поспи!» — сказала Дэдзи. «Просто поспи!» Дзян пробормотал что-то еще, но совершенно не членораздельное. Одной рукой он уперся в землю, Ирин уже подумала, что он вытащит иглу и затеет драку, но он лишь наклонился... и рухнул ничком. Уходи. Дадзы выпроводила Рин на холодный ночной воздух. Рин пошатываясь повиновалась. Она была слишком ошарашена, чтобы возражать. Лишь когда они оказались на льду у входа в пещеру, где их никто не мог подслушать, Дадзы схватила Рин за плечо и развернула словно непослушного ребёнка. "О чём ты только думала? Ты что, с ума сошла? Что это было?" Выкрикнула Рин, лихорадочно вытирая слёзы, но они безостановочно лились по щекам. Что с ним? Дадзы покачала головой и прижала руку к груди. Рин не сразу поняла, что Дадзы не притворяется. Произошло что-то очень серьёзное. Огонь, быстро прошептала Дадзы. Её губы потемнели и приобрели жутковатый фиолетовый оттенок. Пожалуйста. Рин зажгла в ладони огонёк и поднесла его ближе к Дадзы. Да, вот так. Дадза склонилась над пламенем и довольно долго стояла с закрытыми глазами, протянув над огнём скрюченные пальцы. Постепенно её лицо порозовело. Ты знаешь, что это было, произнесла она наконец. К нему возвращается рассудок. Но Рин нервно сглотнула, пытаясь разобраться в шквале накопившихся вопросов. выстроить их в разумном порядке. Но это был не он. Он не такой, никогда таким не был. Ты не знала настоящего Дзяна, ты была знакома лишь с тенью человека, имитацией и фальшивкой. Это был не Дзян. Но Рин нервно сглотнула, пытаясь разобраться в шквале накопившихся вопросов. Выстроить их в разумном порядке. Но это был не он. Он не такой, никогда таким не был. Ты не знала настоящего Дзяна. Ты была знакома лишь с тенью человека, имитацией, фальшивкой. Это был не Дзян. А сейчас он хотел меня убить. Он постепенно приходит в себя. Додзи так и не ответила на её вопрос. Просто он сбит с толку, вот и всё. Сбит с толку? Ты что, его не слышала? Он боится. Он в ужасе от того, что с ним случилось, и не хочет стать прежним, потому что знает что-то важное, но мне он этого не сказал. Нельзя так с ним поступать. Голос Рин дрогнул. Нужно повернуть обратно. Нет, Дэдзи энергично покачала головой. Её глаза сверкнули в лунном свете. Растрёпанные волосы, лицо с голодным отчаянным выражением, сейчас она выглядела столь же безумной, как и Дзян. Пути назад нет. И я слишком долго этого ждала. Насрать мне на то, чего ты хочешь. Ты не понимаешь. Я присматривала за ним все эти годы, держала его в синегарде, прекрасно понимая, что превратила его в бормочущего бред идиота. Голос Дадзы дрожал. Я лишила его рассудка, а теперь у него есть шанс всё вернуть. Я не могу лишить его такого шанса. Даже если идиотом он был, счастливее. Но так нельзя, сказала Рин. Он так испуган. Неважно, что думает Дзян. Этот Дзян не настоящий. Должен вернуться истинный Дзян. Дадзы выглядела так, будто вот-вот разрыдается, и я должна его вернуть. Он мне нужен. И тут Рин увидела, как на щеках Дадзы блеснули слёзы. Годзюка, бывшая императрица Никана, плакала. Годзюка плачет. Невероятно. Рин была слишком расстроена, чтобы ей посочувствовать. Нет. Нет, Додзы не может вот так стоять тут и хныкать, как будто не имеет отношения к ужасному состоянию Дзяна. Ведь именно Додзы его сломила. В таком случае тебе не стоило ставить на него печать, сказала Рин. А что, по-твоему, я чувствовала, когда это делала? Глаза Дадзы покраснели. Мы же связаны. Ты знаешь, что это значит. Я чувствовала его смятение, его потерянность и как он пытался выбраться из этого, хотя я и знала, что это невозможно. Тогда зачем ты это сделала? несчастным голосом спросила Рин. Что могло случиться настолько ужасного, что Дадзы рискнула собственной жизнью, рискнула уничтожить душу Дзяна, лишь бы это предотвратить. Однажды Дадзы призналась, что они поссорились. Из-за чего? Дадзы лишь покачала головой. На бледной шее запульсировала жилка. Не спрашивай об этом, никогда не спрашивай. Я имею право знать. Нет, не имеешь. Холодно отрясла Дадзы. Они поссорились, я их остановила. Вот и всё. Чипуха. Рин повысила голос, и пламя в её ладони взметнулось вверх, угрожающе близко к коже Дадзы. И даже больше того, если ты не скажешь того, что я должна знать, Роннин. В глазах Дадзы мелькнул жёлтый огонёк змеи. Рин внезапно окаменела. Она не могла отвести взгляда от лица Дадзы. и тут же поняла, что это вызов, битва богов. Осмелишься ли ты? Когда-то Рин вступила бы в схватку, заставила бы Дадзи склониться, как уже делала раньше, но сейчас она слишком вымоталась, целый день призывая Феникса через измученный разум Катея. Она не могла вызвать гнев даже после всего, что видела. Она чувствовала себя тонкой льдинкой, которая может рассыпаться от одного прикосновения. Рин погасила пламя. Зрачки Дадзы снова стали нормальными, сверкающие чёрными. Рин расслабилась. На твоём месте я бы не волновалась. Дадза перестала плакать, и красные веки побледнели. Пропали и пронзительные нотки в голосе, сменившись холодной уверенностью. Дзяну станет хуже, но он не умрёт. Он не может умереть, уж поверь. Но копаясь в его разуме, пытаясь вернуть ему то, что он, по твоему мнению, утратил, ты лишь мучишь себя. Забудь того человека, которого ты помнишь. Он никогда не вернётся. Они вместе возвратились к шатру Дзяна. Рин села рядом с Дзяном, и пока она смотрела на него, её сердце сжималось от жалости. Он выглядел таким несчастным, даже в лишённом сознании опиумном дурмане. Встревоженно хмурился, а его пальцы вцепились в одеяло, словно только оно удерживает Зяна на краю утёса. Рин поняла, что видит его страдания не в последний раз. Чем ближе они будут подходить к горе, тем хуже ему станет. Его состояние будет ухудшаться, пока в конце концов одна из разражающихся за его рассудок личностей не победит. Как же Рин могла так с ним поступить? Было бы легче, если бы Дзян с печатью напоминал себя прежнего, подлинного, был его бледной тенью. Но Дзян из Синегарда, которого она знала, был совершенно другим человеком, с собственными желаниями и воспоминаниями. Тот Дзян безумно боялся себя прежнего, того, кем вот-вот станет, и прятался в своём растерзанном разуме. Как Рин могла лишить его этого убежища? Она попыталась вообразить, как действовала на Дзяна печать все те годы, которые он провел в Сенегарде. А что, если она преграждала ему путь не только к пантеону, но и к собственным воспоминаниям? Что, если прежний Дзян пытался выбраться из-за стены, созданной в его разуме, беззвучно вопил при виде бормочущего чушь идиота, который завладел его телом и языком? На его месте Рин хотела бы вырваться на свободу. А если можно было бы стереть все воспоминания о том, что она сделала. Она не терзалась бы от чувства вины. Никаких больше кошмаров по ночам. В её памяти не было бы кровоточащих ран, до которых больно дотронуться. Она не слышала бы криков, пытаясь заснуть, не видела бы горящих трупов, закрывая глаза. Может, это убежище для трусов, но Рин там тоже понравилось бы. На следующее утро сознание Дзяна немного просветлело. Сыграл свою роль сон, пускай и принудительный. Тени под его глазами исчезли, как и маска страха с лица, оно снова разгладилось. "Здравствуй, наставник", сказала Рин, когда он проснулся. "Как ты себя чувствуешь?" Он зевнул. "Не понимаю, о чём ты". Рин решила чуть поднажать на удачу. "У тебя была плохая ночь?" "Да". Его безразличие раздражало Рин. Ты назвал меня Алтаном? Правда? Дзян почесал затылок. Прости, это было непозволительно. Я помню, как ты повсюду следовала за ним с щенячьим блеском в глазах. Рин отмахнулась от его слов. Заткнись, шептал тихий голос в голове. Хватит болтать, уходи. Но она не послушалась и продолжала напирать, пытаясь узнать, что он помнит. и еще просил тебя убить. Трудно сказать, был ли его смех нервным, или Дзян всегда так смеялся, пронзительно, неуверенно и глупо. «Ну ничего себе!» — Дзян похлопал ее по плечу. «Я же учил тебя не волноваться по пустякам!» Совет Дзянок, как всегда, прозвучал легкомысленно. Но по мере того, как они поднимались все выше, а воздух становился все более разреженным, Рину утратила способность думать о чём-либо, кроме насущных потребностей. Огня едва хватало на то, чтобы растопить лёд на пути, и вода сразу же начинала замерзать снова. По ночам, когда температура падала до угрожающего уровня, солдаты спали не больше часа подряд, посменно, чтобы не превратиться в сосульки. Хорошо хоть что главную проблему представляла собой природа, а не республика. В первые несколько дней похода Ринни сводила глаз с бледно-серого неба, ожидая, что в любую минуту из-за туч возникнут темные силуэты дирижаблей. Но флот так и не появился. Катай предложил несколько объяснений тому, что их никто не преследует. У гесперианцев кончилось топливо, они не могут вслепую летать над горами в плотном тумане, и Лидзян нанес такой урон воздушному флоту в наковальне, Что геспирианцы не решились отправить оставшиеся дирижабли преследовать врага, навлекающего на них злобные тени. Они просто увидели, на что мы способны, с напускной уверенностью сказал он офицерам. И понимают, что было бы самоубийством нас преследовать, возможно, они знают, где мы, но не рискуют атаковать. Рин молилась богам и надеялась, что он прав. Прошла ещё неделя, и небо оставалось пустым. Но она всё равно не могла расслабиться. А если Неджжа просто решил сделать передышку, и завтра вдруг всё изменится? Возможно, он желает быстрой победы, а в горах на это трудно надеяться. Или посчитал, что не стоит их преследовать, это будет лишь напрасной тратой топлива и ресурсов. Но Рин прекрасно понимала, что им по-прежнему грозит уничтожение. Республика способна за секунды убить тысячи. Всё может закончиться в любую минуту. Остаётся лишь идти вперёд и надеяться, что Неджжа опомнится слишком поздно и пожалеет, что не убил её давным-давно.